Слово 9. Когда Илья проснулся, доктор отсутствовал, но комбез лежал на прежнем месте. Не спеша одевшись, он начал более детально изучать медотсек После первого пробуждения времени на осмотр не было. Помещение было не маленьким, не такое, как столовая, но тоже приличных размеров. Очень светлое. Подволоки переборки выкрашены в белый цвет. Таких капсул, как и та, действие которой испытал на себе землянин, было еще пять. Плюс похожие агрегаты, только не яйцеобразные, а больше смахивающие на прямоугольные контейнеры с прозрачной крышкой. Пара металлических столов, мало отличных от хирургических земных аналогов. До да массы каких-то боксов, аппаратов, похожих на центрифугу. В общем, перечислять пришлось бы долго. Илья так увлёкся, что невольно вздрогнул, когда за спиной раздался голос Грега. Ну что, молодой человек, могу вас поздравить. Всё подтвердилось. Я уже составил необходимые отчёты и при первой же возможности отправлю их. Так что теперь вы официально являетесь гостем на нашем корабле. Ну и добро пожаловать в Империю Кадар. Грэг, я не хочу в Империю, мне бы домой вернуться. Тут я, скорее всего, вас огорчу, молодой человек. Это невозможно. По той простой причине, что нет такой возможности. Информации о вашем мире нет. А того, что удалось узнать при ментоскопировании, недостаточно для поиска. Но имеются и хорошие новости. Хотя, чего мы здесь разговариваем? Есть и более подходящие места для этого. На время перелета я назначен вашим экскурсоводом и уполномочен, так сказать, отвечать на любые ваши вопросы, естественно, на те, на которые смогу ответить, и предоставлять любую доступную информацию, которую вы потребуете. Так что с этого момента можете считать меня своим гидом. Работы для меня пока нет, и временем я располагаю. Как вы смотрите на то, чтобы вновь посетить столовую и подкрепиться? Да я в принципе не против, хотя особого голода не чувствую. Ну и что, закажем чего-нибудь легкого, да выпьем немного, ну и пообщаемся естественно. Хорошо, если вы ответите на мои вопросы. Конечно, отвечу, за исключением секретной информации, я поделюсь с вами всем, что знаю. Идёмте. Столовая встретила гулом голосов. В отличие от первого посещения, сейчас было людно и выбрать столик было не так-то просто. «Пойдёмте вон туда», – указал направление грек «Там, похоже, есть свободный стол». Но стоило начать движение, как дорогу перегородил здоровенный детина в чёрном комбинезоне за 2 метра ростом. Как говорится, поперёк себя шире, с огненно-рыжей шевелюрой и веснущатым лицом. «Это и есть то мясо, Грек, которое мы вынули из фрегата?» Обратился он к доку густым басом, даже скорее прогудел. Илья сам считал, что не маленький. Чай 182 сантиметра росту, это вам не метр с кепкой, но рядом с этим человеком чувствовал себя заморышем. Да, Джоэл, именно он. А ты с ним лично решил познакомиться? Вот еще, много чести для этого сосунка. Илья сжал кулаки. Он понимал, что скорее всего это какая-то постановка. Видно же, что Громила работает на публику. Ну что же, хотите развлекалого, сейчас будет вам цирк. А вслух сказал. Док, у меня у самого язык есть. И обращайся уже к рыжему кинг -Конгу. А ты, Ариасина. Слово «Ариасина» он произнес на русском, так как в общем не нашел аналога. И если есть какие вопросы, обращайся сразу ко мне. Я тебе сам отвечу. Вы только посмотрите на это. Рыжий тыкал пальцем в сторону Ильи. Оно еще и разговаривает. Естественно, разговаривает. Подтвердил вывод облома Илюха. Причем оно не только разговаривает, оно еще и зубы выбивать умеет. Тебе случайно не жмут? Зал притих. Видимо, представление пошло по неожиданному сценарию. «Что ты сказал?» Прогудел гигант. И Илья прекрасно понимал, что вряд ли справиться с такой горой мышц, тем более, что эта гора явно не надувная, а очень даже способная его перемолоть за пару секунд. Но и терпеть издевательство в свой адрес тоже не собирался. Единственный шанс это разозлить оппонента вынудить его на безрассудные действия. Словами и притворно расслабленной позой. Тогда может появиться шанс свалить эту глыбу от ним ударом. А потом... Будь что будет. Поэтому Илюха продолжил нагнетать обстановку, придав своему голосу еще больше издевательских ноток. «А ты у нас еще и глухой, и как тебя такого на флот там взяли?» «Много заплатить пришлось, чтобы закрыли глаза на твою глухоту и скудауме!» В зале повисла звенящая тишина. «Ну все, сосунок, ты труп!» Свистящим шепотом просипел рыжий. «Сосунок у меня между ног, а ты, убийца старушек, хочешь соснуть?» Не унимался Илья. Джоэл ударил коротко без замаха. Удар был быстр настолько, что если бы Илья не готовился заранее, то, скорее всего, пропустил бы подачу. Он её и так почти пропустил, только движение глаз бойца выдало начало удара. Кулак пролетел над головой в долях миллиметра, задев волосы. Поднырнув под атакующую руку, Илюха действовал на рефлексах, когда-то давно вбитых отцом на тренировках по рукопашному бою. Рука всё сделала сама, найдя нужную точку. В этот удар он вложил всё, что накопилось за последнее время. Ненависть к тем, кто держал его в плену, скорбь по погибшим сослуживцам, боль от того, что не смог помочь раненому другу, что накопилось уже здесь. Всё это стало как бы ядром той ярости, которая в виде удара пришлась точно в солнышко. Не будь у громилы такого выдающегося мышечного каркаса, сейчас бы уже уносили двухсотого. А так, он только сел на задницу, хватая ртом в воздух и удивленно хлопая длиннющими ресницами. Странно, что Илюха их вообще заметил в такой ситуации. Удивительно, но у этого здоровенного мужика были такие ресницы, что многие девки обзавидовались бы. «Он свалил Джойла!» Раздался в тишине чей-то удивленный шепот. Рука болела, было такое ощущение, что бил по камню. Хотелось орать, так было больно. Но, собрав всю волю в кучу, Илья изобразил веселую улыбку. «А чего тут удивительного?» – сказал он. «У меня на родине говорят, чем больше шкаф, тем громче падает». Потом повернулся к оторопевшему доктору и беззаботным голосом спросил. «Док, а твоя чудо-капсула еще свободна? Думаю, она мне снова понадобится. Похоже, я руку сломал». И тут зал грохнул. Ржали все. Кто лег на стул, а кто и под столом катался, держась за живот. Док от смеха сползал по переборке, на которую в испуге оперся спиной еще в начале инцидента. А самое главное, весь этот шумный всеобщий хохот перекрывал громовой бас смеющегося Джоэла. «А мне нравится этот парень!» — сказал он, вставая. «Грег, ты уверен, что он чистый?» «Уверен, Джоэл, я сам его проверял. И не меньше тебя удивлен. В тебе же имплантов на несколько миллионов кредитов». И повернувшись к Илье, который боюкал отбитую руку, «Ну, молодой человек, вы сегодня удивили не только меня. Давайте свою руку». Осмотрев её, продолжил. «Да нет, всё в порядке. Просто сильный ушиб. Но на всякий случай давайте всё же вернёмся в медсекцию. 15 минут в капсуле и всё придёт в норму». «Э, -э Грек, вы что, уже уводите парня?» «А что поделать? Проверить его руку надо» вами, Джоэл, можно дредноут избивать, а он голой рукой. Так что это целиком ваша вина. Но не переживать это ненадолго». «Ладно, извини, парень». Джоэл радостно осклабился и хлопнул Илюху по плечу. Глупая шутка получилась. «Но ты молодец, наш человек. Как закончишь лечить лапу, подходи сюда. Познакомимся, пообщаемся». «Надеюсь, вы, Грэг, против не будете». «А с чего это мне быть против?» Парень прошел все обязательные процедуры, в том числе медицинские, так что он на законном основании является официальным гостем империи и волен распоряжаться собой по своему усмотрению. Он просто хотел задать интересующие его вопросы, но думаю, что вы и сами сможете ему многое объяснить». Так что да, я не против, а только за. Тем более, что у вас много общего. Вам есть о чем поговорить. Ведь он тоже солдат, хотя и перебывший, К нам он попал прямиком с войны. Так что принимайте его в свою компанию. Ха! Точно наш человек! Рявкнул Бугай. Давай, брат, бегом в пузырь и сюда, лады? А почему бы и нет? Пожал плечами Илья. Я не против. Ну и хорошо. Ждем.